Неожиданное препятствие. На следующее утро у нас снова был урок борьбы и выживания. Я придумал, как наказать Джеффри, и уже сгорал от нетерпения притворить свой план в жизнь. Сначала Билл Зорки, наш молодой, наголобритый и накачанный учитель, велел нам отрабатывать технику самообороны в человеческом облике. А потом настал момент, которого я так ждал. Зорки скомандовал. «Так, закончили, теперь превращаемся». «Сделаем еще пару упражнений в зверином обличье!» У меня уже неплохо получалось превращаться по приказу. Я чувствовал, как мое тело вытягивается и пробиваются вибрисы. В облике молодой пумы я покинул раздевалку и скользнул в зал для борьбы, высланный соломенными матами и наполненный запахами самых разных животных. Я с первого взгляда понял, что здесь происходит. Кролик, апоссум и коза сбились в кучу у стены и делали вид, что все в порядке, А центр зала заняли волки. Джеффри, большой темно-серый восточный волк, боролся с клифом почти не уступавшим ему в размерах. Наверное, они хотели произвести впечатление на Тикаани, роскошную белую волчицу. Однако Тикаани направила скучающий взор в другую сторону. брендон в обличии Бизона, с трудом протиснулся в огромную дверь раздевалки. Теперь все ученики были в сборе. бил Зорки, сам, кстати, тоже оборотень волк, Остался в человеческом облике. Как обычно, для борьбы он разделил нас на пары. «Нелл борется с Холли, Нимбл с Куки, брендон с Бертой». Я набрал в грудь воздуха, сейчас или никогда. «Мистер Зорки!» — отважился я. В зале воцарилась тишина, и снова все взгляды оказались направлены на меня. Учитель тоже посмотрел на меня с удивлением. «Что такое, Карак? Можно мне сегодня побороться с Джеффри?» — спросил я, обратив к нему простодушные золотисто-зеленые глаза. «Такое упражнение пойдет мне на пользу!» бил Зорки приподнял брови. Было ясно, что его ни на секунду не обманули мои ужимки, милой славной кошечки Тем не менее он обратился к альфа-самцу. «Что скажешь, Джеффри?» «Ясен перец!» Желтые глаза волка опасно блеснули. «Ну хорошо, Карк!» — согласился Зорки. «Только тебе придется бороться с Джеффри и с Бо одновременно!» Я сглотнул и почувствовал, что кончик моего хвоста нервно подрагивает. И один-то волк — грозный соперник, а уж два сразу. Ух, если мне не повезет, то это они зададут мне взбучку, чтобы я больше никогда не связывался со стаей. С другой стороны, Бо в качестве противника меня вполне устраивал. Я был зол на него не меньше, чем на Джеффри. Ведь он подвел Лу. Не бойся. Однажды у тебя уже получилось победить их. Тогда, на дуэли. — прошептала мне Холли. «Но в тот раз на волков упал бизон», — возразил я. Однако времени на пустую болтовню не осталось. Мы встали на исходные позиции. Оба волка, слегка пригнувшись, держались от меня на почтительном расстоянии. «Ты сам додумался или просто впрягся за эту мелкую вонючку?» — презрительно осведомился Джеффри. «Ее зовут Нел, спокойно ответил я и напряг мускулы. «Во всяком случае, одно преимущество у меня было — Я уже знал тактику волков. Они бросались на тебя сразу с двух сторон. Нападающий сзади кусал тебя за ноги, чтобы ты не мог нормально двигаться, и его товарищ, нападающий спереди, имел возможность спокойно тебя добить. Но я не дам им разыграть со мной этот сценарий. «Начали!» — скомандовал Зорке. В ту же секунду я, не разбегаясь, прыгнул и, пролетев 4 метра, приземлился прямо на спину изумленному Джеффри. На него внезапно свалились 50 кило хищной кошки. Если бы мы дрались по-настоящему, я бы уже сломал ему шею. Джеффри взвыл и рухнул на пол. В зале поднялся шум. И не только потому, что Джеффри упал. Я оглянулся. Все присутствующие смотрели на нас, раскрыв рты и аплодировали. За исключением учителя, конечно. «Это еще что такое? Марш на исходные позиции!» Польщенный и ошарашенный одновременно, я вновь навострил прижатые было уши. Лишь на мгновение я забыл обо и тут же поплатился за свою беспечность. Дико рыча, он набросился на меня и вцепился мне в заднюю ногу. Я зашипел. О, черт! Он не имитировал укус. Кровь лилась из раны по-настоящему. «Бо, еще один укус и вылетишь!» — зарычал Зорке. Но Бо его не слушал, он продолжал драться. Я раздосадованно бегал по залу и пытался достать соперника лапой, а он все время ускользал. Росту он был небольшого, но двигался очень быстро и прям-таки кипел от ярости. Как же! Я свалил его в жака. Белые оскаленные зубы Бо блестели, словно кинжалы. «Ты мне за это ответишь!» Обороняясь от Бо, я видел, как снова поднимается Джеффри, но ничего не мог поделать. Они все-таки зажали меня в тиски. Я снова прыгнул, на этот раз пролетев над Джеффри, и помчался к противоположной стене. Так у меня будут прикрыты тылы, и мне не придется держать оборону сзади. «Мы тебя достанем!» Бо, охваченный охотничьим азартом, Преследовал меня, а Джеффри, более или менее придя в себя, мчался с ним рядом. «Это мы еще посмотрим», — ответил я. У меня в запасе было несколько трюков. Я притворился, будто спасаюсь бегством. Но тут же мгновенно повернул назад и стремительно двинулся навстречу волкам. Бо в ужасе отпрянул в сторону, но я успел передней лапой дать ему оплеуху. У него, наверное, искры перед глазами замелькали. А может, мыши? Или еще что? Не останавливаясь, я толкнул Джеффри в плечо, и он отлетел в сторону, полируя шерстью пол. «Мерзкий котяра!» — заорал он и снова поднялся на все четыре лапы, но уже не так быстро, как раньше. Зря он это сделал. Я тут же хорошенечко врезал ему лапой по морде. Когти, конечно, не выпускал, все-таки это учебная борьба. Джеффри взвыл от злости. Кажется, на сегодня ему довольно. Ситуация складывалась в мою пользу. Но тут я споткнулся обо что-то мягкое. «Это была Куки?» непонятно как, оказавшаяся на поле боя. Оба волка тут же использовали этот шанс, и, несмотря на мое отчаянное сопротивление, повалили меня на пол. Я проиграл. Злорадный хохот волков больно отзывался у меня в голове. «Мне так жаль, Карак, правда?» — Куки опустила голову. Была бы она в человеческом облике, наверняка бы заплакала. «Ну что мне теперь от ее слез?» «Отличный бой, Карак!» — похвалил Белзорки. «Вы с Джеффри получаете отлично. Вы оба победили. Бо получает неудовлетворительно. Он нарушил правила и укусил по-настоящему». «Двое победителей?» Волки так не считали. Джеффри, Бо, Тика, Аня и Клифф радостно отплясывали и выкрикивали в мой адрес оскорбления. Когда они слишком приблизились к брендону тот угрожающе наклонил огромную голову с рогами. Волки тут же убрались во своясе. И все засмеялись. Позже, когда мы снова превратились в людей, Нелл сказала, «Не бери в голову!» Она обняла меня. «Ты здорово дрался! Спасибо тебе большое!» Я смущенно пожал плечами, что-то невнятно пробормотал в ответ и направился в медпункт, чтобы перевязать кровоточащую ногу. «Перевязочный материал почти закончился», — недовольно пробурчала Шерри Плеск. сходили бы купили, а то в следующий раз перевязывать будет нечем». К счастью, на меня бинтов хватило, но эта ситуация заставила меня задуматься. Возможно, я выбрал неправильный способ поквитаться с волками. Но что я мог сделать еще? «Пустяки!» — попытался утешить меня брендон «Подожди, в следующий понедельник опять будет учебная экспедиция, и ты покажешь, на что способен. Может быть, меня отправят в экспедицию вместе с Лу, и тогда у меня появится возможность наконец-то с ней поговорить и доказать ей, что я милый и совершенно не опасный?» Я на мгновение погрузился в розовые мечты. И вдруг понял, что забыл ответить брендону «Верно, мы все сможем показать, на что способны», — согласился я. «По крайней мере, в экспедиции точно будет лучше». Как же я ошибался. В начале следующей недели я открыл белый конверт, и у меня в буквальном смысле глаза на лоб полезли. Нет, в экспедицию Слу меня не отправили. Все было совсем не так, как я мечтал. Участники. Карок, тикани, Куки. Задание. В городской аптеке купить лекарство и перевязочный материал для школы, и заплатить без сдачи. Идти в экспедицию с волчицей, из-за которой у меня на руке шрам? Класс! Но, судя по всему, даже такое задание показалось нашим учителям слишком простым. Прочитав следующую фразу, один из участников должен быть в зверином облике, я застонал. Отлично. Чего они от нас хотят? Чтобы мы опять влипли в историю? Мне это совсем не улыбалось. Враги мы или нет, но с заданием справимся». Ночью я расставил новую ловушку на шпиона. Как бы между делом я всем сообщил, что кое-что накопал об Эндрю Миллинге. Эта информация может очень сильно ему навредить. А потом у всех на виду в комнате отдыха что-то записал в свой черный блокнот. Перед началом экспедиции я засунул блокнот в свой рюкзак так, чтобы все его видели, а рюкзак отнес в нашу с Брэндоном комнату. Затем я вытащил пакетик с мукой, который выпросил у Шерри, и, двигаясь к двери спиной, слегка посыпал пол. Муку было практически незаметно. «Теперь у нас грязный пол. Зачем это тебе?» — недоуменно спросил брендон глядя на мои ухищрения. «Хочу увидеть, чьи следы здесь будут сегодня вечером», — мрачно отозвался я. «Пошли».